Глава 14. Сумка. Хедвик надо приучить, считает Альфонс. Но одного, двух, трёх, четырёх раз недостаточно. Пусть каждый день получает. Хедвик спасают быстрые ноги. Январь и февраль проносятся мимо, пока она бегает от разъярённого Альфонса. В тот день грушевые деревья на школьном дворе оттаяли, и светок закапала вода. На большой перемене Альфонс вытащил с собой на улицу рюкзак. Поди сюда, а с лиха Он машет рюкзаком как прочь, наровя попасть Хедвик по голове. Это замызганный рюкзак с рекламой продуктового магазина Ике, не то что зелёная сумка Хедвик. Многие завидуют, что у неё есть такая сумка. У девочек из 5-го и 6-го классов точно такие же. Вот ещё, не пойду, говорит Хедвик. И не стыдно тебе ходить с таким уродством. В жизни ничего страшнее не видела. И так до Альфонс перестаёт махать ты у меня за это поплатишься, бормочет он, а потом разворачивается и исчезает за углом. Хедвиг вздыхает. Сил уже совсем не осталось, ноги скоро отвалятся, живот сводит так, будто по кишкам провели лезвием. Она садится на влажную скамейку у площадки. Как остановить такого человека, как Альфонс? Учитель пытался не один раз, но у него ничего не вышло. Альфонсу хоть бы хны. А что, если он никогда не отстанет? Школьный звонок прерывает её мысли. Хедвиг спешит в класс и войдя садится на своё место. Так, говорит учитель. Все сочинили историю? Да, кричит класс, и Хедвиг тоже. Она написала рассказ под названием Как обезьяна летала на Луну. В нём рассказывается про обезьяну, которая совершает аварийную посадку на Луне и остаётся там до самой смерти, потому что ракету починить так и не удалось. Когда Хедвиг писала эту историю, она немного думала про Альфонса. Было бы приятно, если бы он навсегда улетел на Луну. Раз в месяц они бы посылали ему ящик заплесневелых сухарей, а на дне ящика лежала бы записка. «Пусть тебе будет стыдно за твое мерзкое поведение». Вот с такими словами. «С удовольствием послушаю», — говорит учитель, и глаза его загораются. «Можно выйти?» — спрашивает Йон. Учитель качает головой. «Урок только что начался. У тебя на это была целая перемена». «Но мне захотелось только сейчас». Придётся подождать, говорит учитель. Сейчас я хочу услышать, что вы написали. Доставайте тетради. Линда уже залезла в рюкзак, Хедвиг тянется к зелёной сумке, которая висит на специальном крючке на парте. Но сумки нет. Крючок пуст. Хедвиг оборачивается и смотрит на Альфонса. Моя сумка. Что ты с ней сделал? Альфонс пожимает плечами. А что такое? говорит он. Я ничего не делал. Учитель сурово смотрит на него. «Как же мне надоело каждый день тебя отчитывать!» — говорит он. «Думаешь, мы не догадались, что это ты спрятал сумку, Хедвик?» «Учитель, мне надо выйти, я сейчас описываюсь!» — пищит Йон. «Нет, — я сказал. — Альфонс, немедленно верни сумку!» Альфонс глядит в окно. «А чем докажете, что это я?» Хедвик ударяет кулаком по парте. «А ну, говори, где ты спрятал мою сумку, чертов хулиган!» «Ну-ну-ну, не ругайся, пожалуйста!» — ворчит учитель. «Пусть отдаёт!» — шипит Хедвик. Слёзы льются из глаз, хотя она изо всех сил пытается их сдержать. «Теперь точно ни за что не скажу!» — говорит Альфонс. «Сама виновата!» «Учитель!» — и он подскакивает на месте и дрыгает ногами. «Мне очень надо!» Учитель печально вздыхает. «Ну, хорошо, хорошо! Но чтобы через пять минут был здесь!» Йон вскакивает и вылетает из класса, держась двумя руками за штаны. Альфонс провожает его сияющим взглядом. Учитель садится за стол. «Тогда вот как поступим. Никто не будет читать, пока ты не расскажешь, где спрятал сумку. Ясно? Если понадобится, мы можем сидеть так хоть до самого вечера, в полной тишине». Альфонс снова просто пожимает плечами, как будто ему все по барабану. «Ну и отлично», — говорит он. Проходит 30 секунд. Потом минута. Никто ничего не говорит. Глаза учителя чёрные, как уголь. Линда грызёт ноготь. Через полторы минуты дверь открывается, это Йон. Учитель. Тихо, шепит учитель. Иди на своё место. Мы будем молчать, пока Альфонс не вернёт сумку. Ну, учитель. Тихо я сказал, рявкает учитель. Ты что, не понял? Лицо у Йона белое, как лист бумаги. В глазах блестят, нижняя губа дрожит. На губе шрам толстый, как червяк. Он получил его в детстве, когда упал с кухонного стола. Йон садится. Время от времени слышно, как он всхлипывает. Иногда слышно, как всхлипывает Хедвик, а потом слышно, как что-то журчит. Учитель вытягивает шею. Это журчит Йон. На стуле образовалась лужа, которая стекает вниз на блестящий зелёный пол. Ён уронил голову на руки и безутешно плачет, хлюпая носом и вздрагивая всем телом. "Ну что с тобой такое?" в отчаянии восклицает учитель. "Ты же только что ходил в туалет. Почему ты не пописал?" Ён плачет и плачет. "Я не мог. Не мог. Почему не мог? Там что, занято было?" Ён качает головой. "Нет. Засор" Какой ещё засор спрашивает учитель, тогда он протягивает руку и указывает на Хедвик. Сумка!